Глава сорок четвертая. Карим отказался сесть и возбужденно заговорил. Надпись на стене гласила «Я поднимусь к истокам багровых рек». Буквы процарапаны острым лезвием и обведены кровью. Не дай бог увидеть такое, потом будет сниться в страшных снах до самой смерти. Особенно, если принять во внимание подпись. Жюдит. Наверняка это Жюдит Иро. Имя мертвой девочки, комиссар, погибшей в восемьдесят втором году. Ничего не понимаю. «Я тоже», — вздохнул Карим. «Но я, кажется, могу представить себе, как развивались события за истекшие выходные». Вот как это было. Сначала убийца прикончил Реми Кайлуа, скорее всего, в течение субботнего дня. Изувечив тело, он затаскивает его на скалу, для чего устроен весь этот цирк, я пока не знаю. Но уже на следующий день он бродит по кампусу и следит за тем, куда ходит и что делает Софи Кайлуа. Сперва та просто сидит дома, затем выходит где то в первой половине дня может быть она идет в горы на розыске Кайлуа или куда то еще за это время убийца проникает в ее квартиру и оставляет на стене свидетельство своего преступления я поднимусь к истокам багровых рек дальше позже Софи Кайлуа возвращается домой и обнаруживает надпись она тотчас осознает значение этих слов ей становится ясно что прошлое вернулось и что ее муж скорее всего убит. В панике, забыв о сохранении тайны, она звонит Филиппу Сарти, сообщнику своего мужа. «Откуда ты все это взял?» Карим глухо ответил. «Я убежден, что Кайлуа, его жена и Сарти были друзьями детства, и что они все трое совершили когда-то преступление. Преступление, связанное со словами «багровые реки» и с семьей Жюдит». Карим, Я уже говорил тебе, в начале 80 Кайлуа и СРТ были двенадцатилетними мальчишками. Так что умерь свою буйную фантазию. Дайте мне закончить. Филипп СРТ приезжает к Кайлуа и видит сделанную надпись. Багровые реки наводят на него ужас, он тоже впадает в панику. Но медлить нельзя, прежде всего нужно скрыть надпись, которая намекает на какую-то тайну, и ее никто не должен увидеть. Я абсолютно уверен в одном. Несмотря на смерть Кайлуа, Несмотря на страх перед убийцей, подписавшимся именем Жюдит, Серти и Софика Илуа думают в этот момент лишь об одном — как им замести следы их собственного злодеяния. Санитар привозит рулоны обоев и заклеивает ими процарапанные буквы. Вот почему вся квартира насквозь провоняла клеем. Глаза Неймана блеснули. Карим понял, что старый сыщик тоже подметил эту деталь во время своего разговора с женщиной. Лейтенант продолжал. «В течение всего воскресенья они ждут. Или же предпринимают новые попытки розысков, этого я не знаю. Наконец, к вечеру Софика луа решается заявить жандармам об исчезновении мужа, и в то же самое время в скалах находят его труп». «Ну, а дальше?» «Той же ночью сэр Тим мчится в Сарзак». «Зачем?» «Затем, что под убийством Ремика луа стоит подпись «Жудит», а она погибла» и похоронена 14 лет назад в Сарзаке. И Сарти это известно. Но это все вилами по воде писано. Может быть. Однако прошлой ночью Сарти был в нашем городе с сообщником. Не исключено, что с Шернесе. Они копались в школьных архивах, они поехали на кладбище и пробрались в склеп Жудит. Куда идут первым делом, когда ищут мертвеца? Конечно, на его могилу. Продолжай. Я не знаю, что именно Сырти и тот второй нашли в Сарзаке. Не знаю, открывали ли они гроб. Мне не удалось как следует обыскать склеп. Но могу предположить, что эти розыски их не успокоили. Тогда они возвращаются в Гернон, хотя смертельно боятся этого. Вы только представьте себе, по городу рыщет призрак, готовый уничтожить всех, кто причинил ему зло. И чем ты можешь доказать все это? Карим пропустил вопрос мимо ушей. И вот, наступает утро понедельника. По возвращении в город Сырти попадает в руки призрака. И происходит второе убийство. На сей раз без пыток и мучений, ибо призрак уже знает все, что ему нужно. И теперь наступило время мщения. Он включает фуникулер, поднимает тело в горы. Все уже предопределено, ведь он оставил свое послание на теле первой жертвы. Теперь нужно оставить следующее на втором трупе. Его уже ничто не остановит. Вы были правы, Нейман, утверждая, что это месть. И вот бомба взорвалась. Комиссар сел. Ноги не держали его, по лицу струился пот. Месть за что? И кто убийца? Жюдит Эро. Или, вернее, кто-то, вообразивший себя ею. Комиссар молчал, опустив голову. Карим придвинулся к нему. «Нейман!» Я нашел место погребения Сильвена Эро в крематории на кладбище Гернона. О его смерти ничего особенного сказать не могу. Эро погиб под колесами грузовика. Может, если покопаться, хорошенько мы обнаружим что-то подозрительное, но вряд ли. Зато на самом кладбище я нашел нечто крайне интересное. В нише с урной лежал свеженький букет цветов. Я навел справки, и знаете, кто носит туда цветы? Долгие годы, каждую неделю. Софи Кайлуа. Ньяман замотал головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. «Ну, и что ты напридумывал по этому поводу?» «А то, что ее приводит туда угрызение совести». Комиссар только пожал плечами, обдув выпрямился и заорал. «Да ведь все сходится, черт подери!» Я вовсе не считаю, что Софи Гайлуа действительно в чем-то виновна, но она была посвящена в тайну своего мужа и держала рот на замке из любви к нему или из страха или еще из каких-нибудь соображений. Вот почему. Она многие годы тайком носит цветы курни Сильвена и Ро, стараясь искупить зло, которое ее дражайший супруг причинил этой семье. И Карим снова нагнулся к комиссару. «Ну подумайте, Ньеман!» — крикнул он. София узнает о том, что обнаружен труп ее мужа, а это убийство за подписью «Жудит» свидетельствует о том, что мстит кто-то, связанный с умершей девочкой. Но несмотря на это, жена убитого еще сегодня возлагает цветы на могилу ее отца. Оба эти убийства не вызывают ненависти в сердце софикой Луа. Они пробуждают ее воспоминания и угрызения совести. «Будь я проклят, Нейман, если я не прав, но факт налицо. Перед тем, как испариться, дамочка не забыла воздать последние почести семейству Эрро». Старый сыщик хранил молчание. Его черты заострились, морщины напоминали глубокие трещины. Прошло несколько долгих минут. Наконец Карим встал и хрипло произнес неман я внимательно прочел ваши материалы там есть кое какие детали тоже связанные с юит эро комиссар вздохнул ну говори уж не знаю зачем я тебя слушаю но выкладывай молодой араб заходил по комнате взад вперед как зверь в клетке судя по вашему досье Убийца должен быть высококлассным альпинистом. Так вот, кем был Сильвен Эро? Хрустальщиком. Он лазил по вершинам, разыскивая горный хрусталь. Он был альпинистом от Бога. Всю свою жизнь он провел среди скалы ледников. Именно там, где обнаружены два первых трупа. И там, где проходят сотни других опытных альпинистов. Это все? Нет. Есть еще огонь. Огонь? В первом отчете о вскрытии я обнаружил одну странную подробность, которая не дает мне покоя. На теле Ремика и Луа были найдены следы ожогов. Кост предположил, что убийца брызгал на раны своей жертвы каким-то горючим составом. Там говорится об аэрозоле типа Керхер. И что же? У меня есть другая версия. Убийца мог быть извергателем огня. Знаете из тех, что выдувают бензин изо рта? Не понял. «Конечно, не поняли. Ведь вы не знаете одной вещи. Жюдит Эро умела выдувать огонь изо рта. Невероятно, но факт. Я разыскал циркача, который научил девочку этому фокусу за несколько недель до ее смерти. Тогда этот трюк буквально заворожил ее. Она говорила, что хочет научиться ему, чтобы защитить свою маму». ниман начал массировать себе затылок. «Господи, боже мой, но ведь Жюдид мертва!» Есть еще одна зацепка, комиссар. Может, и ненадежная, но она вполне укладывается в общую картину. В том же первом отчете о вскрытии врач написал по поводу удушения. «Совершено с помощью металлического провода, предположительно тормозного тросика или рояльной струны». Серти был задушен таким же образом? Комиссар кивнул. Карим тотчас продолжил. «Может, это ничего и не значит?» но Фабьена Ро была пианисткой, виртуозной пианисткой. Представьте себе на минуту, что все три жертвы были задушены рояльной струной. Нет ли в этом какой-то символической связи? Струна, с годами натянувшаяся до предела. Пьер Ньеман вскочил на ноги и закричал. «Чего ты добиваешься, Карим? Кого мы должны искать? Привидение!» Понурившись, как нашаливший мальчишка, Карим запахнул свою кожаную куртку. «Не знаю». Нейман, в свою очередь, прошелся по комнате. Потом спросил. «Ты думал, это мать?» «Да, конечно», — ответил Карим. «Но это не она». И он понизил голос. «Я еще не все сказал, комиссар. Самое интересное я приберег на закуску». Когда я был в квартире Кайлуа, Туда явился мой призрак. Он застал меня врасплох. Я погнался за ним, но он ускользнул. «Что?» Карим смущенно ухмыльнулся. «Позор на мою голову!» «На что он был похож?» Торопливо спросил Нейман. «На что она была похожа?» «Ибо это была женщина. Я видел ее руки, я слышал ее дыхание, никаких сомнений быть не может». Ее рост? Примерно метр семьдесят. Она показалась мне довольно плотной, но это не мать Джудит. Та настоящая великанша, метр восемьдесят ростом и сложена, как гренадер. Это показали сразу несколько человек. Тогда кто же? Не знаю. На ней был черный дождевик, маска на лице и мотоциклетный шлем. Вот и все, что я могу сказать. Нейман встал. Нужно разослать повсюду ориентировки. Карим схватил его за руку. «Какие ориентировки? На мотоциклиста в шлеме?» Карим усмехнулся. «Не спешите, комиссар. У меня есть кое-что получше». И он вынул из кармана целлофановый пакет, где лежал его глок. На нем ее отпечатки. «Она держала в руках твою пушку?» «Более того, она выпустила всю обойму поверх моей головы. Оригинальный убийца, не правда ли, комиссар? Мстит, как безумная, своим врагам, но не причиняет зла никому другому. Ньеман пинком распахнул дверь кабинета. Поднимись на второй этаж. Парни из уголовки привезли с собой электронный идентификатор отпечатков, самую последнюю модель, напрямую подключенную к морфо. Но они не умеют с ним работать. Им там помогает один тип из аналитического отдела, по три кости. С ним должен быть и патологоанатом Марк Кост. Они оба со мной. Отзови их в сторонку, объясни ситуацию, и они поищут твои отпечатки в базе данных Морфо. А если эти отпечатки там не значатся? Тогда ищи мать. Она наш главный свидетель. Нейман, я разыскиваю эту даму уже больше двадцати часов. Она скрывается. И скрывается очень умело. Провери еще раз. Все сначала. Может, ты что-то упустил? Карим оскорбленно вскинулся. «Ничего я не упустил» упустил друг мой. Ты сам мне это сказал. За могилой девочки в этой твоей глухомане кто-то старательно ухаживает, кто-то регулярно навещает ее. Кто же? Уж, конечно, не Софика луа Так вот, сможешь ответить на этот вопрос, найдешь след матери. Я уже расспрашивал сторожа. Он никогда никого там не видел. Значит, она не сама приходит. Может, договорилась с похоронным бюро или еще с кем-нибудь. В общем, ты должен разыскать этого посетителя, Карим. В любом случае тебе нужно вернуться в Сарзак, чтобы вскрыть гроб. Молодой араб вздрогнул. «Вскрыть гроб? Мы должны знать, что искали осквернители. Или что они нашли. А заодно увидишь там внутри адрес гробовщика, и Нейман зловеще подмигнул Кариму. Гроб, он ведь как одежка, все лейблы с внутренней стороны». Карима пересохло в горле при мысли о возвращении на кладбище Сарзака. Опять лезть в склеп, да еще ночью, его затрясло от страха. Но Нейман постарил непререкаемым тоном. «Сперва отпечатки, затем кладбище. У нас есть время до рассвета, чтобы уладить эти два дела. Будем работать вдвоем, Карим, ты и я больше никого, а потом вернемся в нашу конюшню и отрапортуем о сделанном». Лейтенант поднял воротник куртки. «А вы?» «Я?» «Мне надо будет подняться к истокам багровых рек, по следам малыша жуано К сожалению, ему удалось довольно близко подобраться к истине. «К сожалению?» Нейман горестно поморщился. Его убил доктор Шернесе как раз перед тем, как с ним самим разделался, или разделалась, убийца. Я нашел тело Эрика в яме с кислотой в винном погребе лекаря. Шернесека Илла и Луа и были распоследними вонючими гадами, Карим. Теперь я в этом абсолютно уверен. Скорее всего, Жуану пошел по верному следу, и это стоило ему жизни. Итак, выясни личность убийцы, Карим. А я буду выяснять его мотивы. Выясни, кто скрывается за призраком Джудит. А я выясню смысл этих слов. «Багровые реки» и оба сыщика торопливо зашагали по коридору. Встречные полицейские провожали их взглядами.